В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Кристины Рой. Повесть называется «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 36-ю программу. В прекрасном подолинском парке, в мягком кресле, покоилась его юная владелица. Девушка рассматривала небо, где живет Бог. Вдруг мысль ее прервал радостный возглас. «Тамара, вы здесь?» Оглянувшись, она туча скачила. «Маргита! Ах, Маргита!» Ликовала она, побежав навстречу всаднице. Молодые дамы уже обнимали друг друга. «Извините меня, Тамара, за мое неожиданное вторжение, но мне нужно было вас увидеть. Сердце мое не могло ждать до завтра». «О, Маргита, мне не за что вас извинять. Наоборот, я так счастлива. Вы сами видите, я, я одинока и мне так скучно». «Вы одна, Тамара?» «А почему?» Где ваши компаньонки? Где ваш отец? Отец занят. У него много дел. Сейчас у него пан Орловский. Они вместе разбирают древности. Ася разучивает пьесу, которую вчера ей дали. А Орфа пишет за меня письма в Египет. Так как мне делать нечего, и вернее ничего нельзя, я вышла. Однако что мы стоим? Вы все еще держите своего коня. Тамара достала серебряный свисток, и на ее зов сразу же появился чернокожий слуга и увел коня. Обе дамы сели на диван. «Вас, собственно, нужно было везти в дом!» Извинилась Тамара и встала после того, как они немного поговорили. «Простите, что я не сделала это сразу!» Но Маргита усадила ее снова на диван. «Ах, прошу вас, останьте...» здесь, в этой райской красоте. У вас наверху, конечно, тоже очень хорошо, но то все сотворенное человеком, когда здесь вокруг нас жизнь, созданная нашим чудным Отцом Небесным. Вы правы. Щеки Тамары загорелись. Вы знаете, о чем я думала до вашего прихода? Заботится ли Бог и обо мне? А вас вам кажется странным, что я так по-детски спрашиваю? Ну, подумайте, разве не естественно было бы, что он обо мне не заботится, так как я его совсем не знаю и никогда не думала о нем? Для человека это было бы естественно. Но Господь говорит, что если даже отец и мать оставляют дитя, то он не оставит. О, Тамара! Посмотрите на Подолин. Я знаю, что у вас есть много других имений, но посмотрите только на Подолин. Какой дивный замок этот парк. Этот парк как рай. Там ваш отец. У вас есть все, в то время как другие живут в бедности. И вы спрашиваете, заботится ли Господь о вас. Вы считаете, что все это в том числе и подарим от Бога? Это же отец мне купил за унаследованные мной от матери деньги. Это так, но кто дал вашим предкам богатство? Раньше я тоже так думала и считала, что горку мне подарил дедушка. Сегодня я знаю, что горка — дар от моего Отца Небесного. В таком случае у нас нет ничего собственного? Я ничего в этот мир не принесла, значит, у меня и нет ничего. Если бы у меня было в тысячу раз больше богатств, я бы все положила к ногам Господа, ибо Он меня искупил, я принадлежу не себе, а Ему. Когда я ехала к вам, я как раз думала о том, какое это блаженство быть слугой Христа, подчинить Ему. Всю свою жизнь всю свою волю так как он меня искупил я по праву принадлежу ему какая честь вы только подумайте тамара мы иисусу христу так дороги что он искупил нас самым дорогим своей кровью как я после этого могу сказать что у меня есть собственность которая принадлежит мне одной и которую я ему не отдала бы. Нет, никогда. Ах, Маргита! Тамара обняла ее обеими руками. Научи меня тоже так верить, как ты веришь. И ты говоришь, что он и меня искупил кровью своей. Как? Когда? Когда? Ты разве не знаешь? Там, на кресте, когда смерть сделала свое ужасное дело, когда... Иисус Христос опустил свою голову, умирая. Он сказал, совершилось. Кровь из его ран у нас искупил. Из глаз Маргиты катились слезы. Тамар, моя дорогая Тамар, так он тебя, тебя возлюбил. Ну зачем он за меня умер. Николай говорит, что он умер за наши грехи. Но меня тогда еще не было. И я не грешила тогда еще. Вся неуверенность, незнание отразилось в глазах испуганной девушки. В то время и меня еще не было на свете. И я еще не грешила, Тамара. Но не было и тех людей, грешивших со времен Адама. Миллионы уже умерли, и миллионы живут и грешат в наше время. И за всех этих людей умер Иисус Христос. Бог послал своего Сына спасти мир. У Бога был только один сын, и этот сын мог умереть только один раз. Он умер за всех. В том числе и за тех, которые уже умерли, как и за тех, которые еще жили. Значит, за тебя и за меня. Если бы он не умер, нас никто больше не мог бы спасти, ибо написано в Библии, что Христос больше не умрет. Смерть над Ним не властна. Ты этому веришь, Тамара? Девушка покачала головой, задумавшись. Я, как моряк, увидевший вдали свет, но не различающий еще сушь и не знающий, где ему бросить якорь. Как ты нашла в Библии свет, который ты раньше не знала? Вот так и я верю, что найду его и думаю, что тогда тоже пойму то, о чем ты сейчас говоришь. вздыхала Маргита в душе. «Она меня не понимает, потому что ничего не знает об Иисусе Христе. Мне было легче. Мать моя перешла в Евангельскую церковь, и я в школе учила Слово Божие. Нужно иметь терпение». Маргита попросила показать ей парк. Там Тамара Собирая для нее букет цветов, рассказывала Маргите, как она размышляла о сотворении мира. Маргита стала фантазировать и, сравнивая Подолинский парк с райским садом Эдема, заговорила о том, какими счастливыми, наверное, были в нем Адам и Ева, где их посещал сам Господь. И, творец. и какими несчастными, когда согрешили, они не только должны были оставить райский сад, но и Бог их покинул. Аргита сама не знала, откуда у нее брались слова. Словно кто-то зажег свет в ее сердце, и она должна была зажечь его в сердце своей милой соседки. Она рассказывала ей об Иисусе Христе, о том, кто поразил змея в голову. Знаешь, Тамара, между падшим человеком И святым Богом стал грех, и поэтому человек не мог вернуться к Богу, но пришел Иисус Христос и победил грех, омыл нас кровью своей от грехов, и кто в него верит, снова может привнуть к нему, к сердцу нашего любящего Отца. И Господь Иисус Христос говорит в доме,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 Когда Дух Святой помог ей все это вспомнить, она этим воспользовалась. Чем больше она говорила, тем светлее становилось в ее душе. Но не только в ее душе. Сначала Тамара только слушала, но потом она начала задавать вопросы один за другим. Так за беседой они обошли весь парк и теперь приближались к дому. Навстречу им уже шел маркиз Арана, и Тамара радостно обняла своего отца. Но почему он так пристально смотрел на миловидное радостное личико Маргиты, пока Тамара их не представила друг другу, и Маргита несколько смущенно не извинилась, за свое посещение. «Зачем вы извиняетесь, сударыня?» Маркиз поспешил уверить ее, что она у них всегда желанная гостья, хотя ее посещение для него было неожиданностью, так как Адам Орловский его не предупредил. «Адам не знает, что я здесь», — сказала Маргита краснея. Мы, собственно, хотели встретиться с Тамарой только завтра, но я так соскучилась по своей дорогой соседке, что забыла обо всем и поспешила сюда. За эти слова Маркиз поцеловал Маргите руку. Они его так обрадовали, что он этого не мог скрыть. Он повел дам к дому, так как сам вышел лишь для того, чтобы посмотреть, что делает Тамара. Скоре пришли и обе компаньонки. Обрадованные неожиданным посещением, они все вместе направились к пану Адаму, чтобы осмотреть его запыленное сокровище. Он чуть было не сломал один из драгоценных предметов, когда перед ним неожиданно появилась его прелестная Маргита. По-разному оценили посещение Маргиты управляющей Зарканной, его жена и дочери. Однако, одно они заметили все. Хоть ее первое посещение было и не ко времени, оно все же явилось как бы светом благотворным, лучи которого оживили весь подолин даже самого Маркиза. Когда они вечером возвращались домой, до креста, Их провожали не только три дамы, но и сам Маркиз. Там произошла еще одна неожиданная встреча. На ступенях у креста, беседуя, сидели Николай Каримский и доктор Лермонтов. А Каримский стоял, прислонившись ко Христу. Маргита была счастлива, что она здесь, среди этой чудной природы, так непринужденно могла познакомить своего отца и брата с отцом Тамары. «Если бы мы знали, что ты идешь в таком почетном сопровождении, мы бы не беспокоились о тебе», — сказал пан Каримский. «Неужели вы подумали, что мы отпустим Маргиту одну?» Милостивая сударыня нас слишком обрадовала своим посещением, чтобы не воспользоваться возможностью проводить ее, когда рядом нет ее законного защитника. «А обо мне никто не подумал!» — пошутил Адам. «Мы могли бы здесь еще немного погурять!» — предложила Тамара и пошла рядом с Николаем Каримским. Она увела его несколько в сторону, чего остальные в разговоре и не заметили. Там они остановились, и её голубые печальные глаза с нескрываемым сочувствием смотрели в его прозрачно-бледное лицо. Она заметила сразу, что он выглядел ещё бледнее, и почувствовала в сердце своем незнакомую боль. «Не хуже ли вы себя чувствуете, пан Каримский?» Он покраснел от счастья. «Слава богу, нет!» «Ну, вы так печальны!» «Вам кажется, я это вижу, и мне больно от этого. Мы, Маргита и я, и все так счастливы, а вы...» Вы нет. Не может ли Иисус Христос, в Которого вы верите, утешить вас?» «Это он может, Маркиза Тамара. Он меня уже утешал, и в будущем не оставит меня. Я только должен верить, что то, что он делает, хорошо, даже если мы его не понимаем». Потом у его голоса она убедилась еще больше, что у него... Какая-то скорбь, и она ему сочувствовала. — А вы не можете сказать, что вас угнетает? Я моргить не расскажу. Просила она, привыкшая повелевать. — Я благодарю вас за ваше участие, но этого я не могу сделать. Бывают вещи, которые нужно... Оставлять при себе ⁇ это тот крест, о котором говорит Иисус Христос. Кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Подошли остальные и разговор прервался. Но в сердце девушки все еще звучали слова, и печальный голос юноши, а он в самом потаённом местечке своего сердца сокрыл драгоценное воспоминание о чистосердечном сострадании девушки. В радостном настроении маленькая компания распрощалась и разошлась. В горке ждал их посланец с телеграммой, адресованной Каримскому. «Если возможно, приезжайте все в Орлов. Если всем невозможно, пусть приедет Маргита ночным поездом. Николай Орловский». «В Орлов? Что это значит?» — воскликнул Адам. «Не с дедушкой ли?» «Что-нибудь случилось?» – забеспокоилась Маргита. Каримский еще раз внимательно прочел телеграмму. Никто не обращал внимания на юношу, который прижал руку к сердцу. С поникшей головой он вышел из салона. В спальне Маргиты он бросился на колени и, уткнувшись лицом, Подушки тихо зарыдал. Она уже там, матушка моя. И если нас всех зовут, значит... Она близка к смерти, О, Я это чувствовал сегодня, весь день. Нас всех, отца, меня, Маркету, просят прийти. Что на земле не могло жить в мире согласие, смерть соединит, но вечен ли будет этот союз? Я должна убедиться, Господи, Господь ли она умрет, как бы меня здесь не оставили. О, Господь мой, если отец мой мне не позволяет жить для тебя, то дай мне умереть вместе с матерью. Никуша, что ты здесь делаешь? Услышал он вдруг над собой голос сестры. Нежная рука обвела его шею. — Ты плачешь? чего? Что с тобой случилось? Юноша вскочил и заключил свою сестру в объятия. Слезы блестели еще в его глазах. — Маргита, нас зовут к маме. Она... Она смертельно больна. — Кому? Переспросила Маргита бледнее. К маме? Не куша? Как она может быть? В Орлове? Маргита, разве у нее там нет отца? Разве там нет места для нее? О, дедушка, добр, он, он взял ее к себе из той комнатки. Ты, ты знаешь, Маргита, тот домик на Орловском. В переулке, где проводятся собрания, в том доме находилась наша мать. Сегодня уже третий день, как она там лежит, тяжело больная. За ней ухаживали. В Мирославе, пани Ха. И ты это знал, Никуша? Кто тебе сказал? Почему я не знаю об этом? Такого не может быть. Пан Райнер ее так любит. Она... Он этого никогда не допустил бы. Ты, наверное, ошибаешься.